То же самое с соответствующими поправками справедливо и по отношению к высшей сфере. Из-за того, что мы люди, нам не удается реализовать духовное и вневременное добро, хотя оно доступно нам как потенциальным обитателям вечности, как тем, кому могут быть открыты видения райского блаженства. Страсти и тревоги лишают нас самой возможности выхода за пределы личности не позволяют познать сначала с помощью разума, а потом и путем непосредственного переживания истинную природу мира. Проптер на мгновение умолк, потом, внезапно улыбнувшись, заговорил снова. «К счастью, мало кому из нас удается все время оставаться только людьми. Мы забываем о своей жалкой, ничтожной индивидуальности и об этих ее ужасных гигантских отображениях в мире идеального». Забываем и расслабляемся, ненадолго опускаясь до животного уровня, где никому не причиняем вреда. Наш организм получает возможность жить по своим собственным законам. Другими словами, может реализовывать все добро, на какое способен. Поэтому мы и сохраняем отчасти телесное и душевное здоровье. Даже в больших городах 4 человека из 5, а это не так уж мало, умудряются за всю жизнь ни разу не попасть в сумасшедший дом. Если бы человеческое постоянно брало в нас вверх, количество психических заболеваний подскочило бы с 20% до 100%. Но, слава богу, большинство из нас не способны на такое постоянство. Животное начало всегда берет свое. С другой стороны, у некоторых людей довольно часто, а хотя бы раз, может быть, и у всех, бывают светлые моменты мгновенного проникновения в суть вещей, какой она предстает перед взором, свободным от времени и вожделений. Тогда удается увидеть мир таким, каким он мог бы быть, если бы мы не променяли Бога на своей индивидуальности. Эти озарения застают нас врасплох. Затем наши тревоги и страсти возвращаются, и вот уже наше «я», его безумные идеалы и преступные планы, затмевают вспыхнувший свет. Наступило молчание. Солнце село. На западе за горами еще брещела бледно-желтая полоска с зеленоватой каймой, выше переходящей во все более густую синеву. Над головой было уже черным черно. Пит сидел неподвижно, глядя на темное, но еще прозрачное небо над северной грядой. Его голос поначалу такой спокойный, а потом в конце такой решительный и звучный. Эти слова, то безжалостно не все, перед чем он преклонялся, то пробуждавшие в нем полуосознанную надежду отыскать нечто неизмеримо более драгоценное, глубоко тронули его, но вместе с тем он был смущен и растерян. Нужно было посмотреть по-новому буквально на все, что его окружало, на политику, науку, а может быть и на любовь, на верджинию. Такая перспектива страшила его, но в то же время и привлекала. Суждения Проптера вызывали у него негодование, но он все равно любил этого необыкновенного старика и восхищался им. Любил за его дела, а главное за то, каким он единственный из всех знакомых Питта, был. За его бескорыстное дружелюбие, за его спокойную силу, за мягкость и в то же время непреклонность, за умение не выпячивать себя, хотя всегда так ясно чувствовалось, что он здесь, и настоящей жизни в нем больше, чем в любом другом. Джереми Пордитш тоже не остался равнодушным к тому, что говорил Проптер, и даже подобно Питу ощутил прилив некоторого беспокойства, беспокойства тем более неприятного, что он уже испытывал его прежде. Предмет разговора был хорошо знаком ему, ибо, конечно же, он читал все главные книги на эту тему, иначе ему пришлось бы признать себя законченным невеждой. Читал Шанкру и Экхарта, святого Иоанна Креста и палийские манускрипты, Шарля де Кондрана и Бардо и Патанджали и Псевдодионисия, Иоганн Экхарт, около 1260-1327, немецкий мистик, доминиканец, считал основой Бога и всего бытия безосновное божественное ничто, бездну. Святой Иоанн Креста, Хуан Епис Альварес Хуан де ля Круз, 1542-1591 испанский монах, поэт-мистик. Палийские манускрипты. На языке Пали написаны основные канонические тексты Хинаины, одного из главных направлений в буддизме. Шарль де Кондран, 1588-1641, французский теолог. Бардо, имеется в виду тибетский священный текст, трактующий о промежуточном состоянии души после смерти до следующего рождения. Это состояние и называется бардо. Папанджали жил предположительно в период между вторым веком до нашей эры и вторым веком нашей эры. Древнегреческий философ, основатель системы йога, автор йога-сутры. Псевдо Дионисий Философ, живший не ранее второй половины пятого века, автор религиозно-философских сочинений «Ареопагитик», первоначально приписанных Дионисию Ареопагиту, первый век. Он читал их и был задет за живое. У него возникло смутное ощущение, будто ему следует сделать еще какой-то шаг. Именно благодаря тому, что он был задет за живое, Джерми стал предпринимать самые отчаянные усилия, чтобы высмеять их не только перед другими, но и в первую очередь перед самим собой. Вы так и не купили билеты в Афины, сказал этот умник, чтобы ему провалиться. Зачем он вообще лезет к скромному человеку со своими дурацкими выдумками? Все, что ученому нужно, это жить спокойно и принимать вещи такими, как есть. Такими, как есть. Его книги, его непритязательные опусы, и леди Фредеганд со слуховой трубкой, и полистрину и пудинг с мясом, и почками в реформе, и Мэй с Дорис. Тут он вспомнил, что нынче пятница, Будь он в Англии, сегодняшний вечер прошел бы на квартире в Мейдвейл. Он попытался забыть о пропторе, вызвав в воображении эти привычные раз в две недели вечера розовые абажуры, запах тальковой пудры и пота, его троянок, как он называл их за чрезвычайное усердие, в кимоно от Маркса и Спенсера, развешанные по стенам копии картин Пойнтера и Альмы Тадемы, Восхитительная ирония. Картины, которые викторианцы считали произведениями искусства, всего через несколько десятков лет превратились в порнографию и стали служить украшением в спальне проституток. Сэр Эдвард Джон Пойнтер, 1836-1915, английский художник, директор Национальной галереи британского искусства, президент Королевской академии искусств. Сэр Лоренс Альма Тадема, 1836-1912, голландско-английский художник. И, наконец, саму любовную рутину, такую цинично-бесстыдную, так добросовестно и профессионально опохабленную. Именно этот цинизм и похабство и составляли для Джерами главную ее прелесть. Ценились им выше любой романтики и вздохов при Луне, выше какой угодно поэзии и всяких там двойных самоубийств. «Двойные самоубийства» – пьесы японского драматурга Тикаматсу Монзаймона 1653-1724, «Двойное самоубийство» в сонетзаки и «Двойное самоубийство» в Амидзиме. Эти названия можно также перевести как «Самоубийство влюбленных». Джерми читал их по-немецки, так как в то время, о котором идет речь, английские переводы этих пьес еще не были изданы. порока и разврата». Это был апофеоз утонченности, логическое завершение хорошего вкуса. Глава десятая. В эту пятницу, послеобеденная поездка с Тойта в город, прошла на редкость спокойно. За минувшую неделю не случилось никаких неприятностей. Во время всех его многочисленных встреч и разговоров никто не сказал и не сделал ничего такого, что вывело бы его из себя. Сведения о ситуации в деловых кругах были вполне удовлетворительны. Японцы закупили очередную сотню баррелей нефти. Медь поднялась на 2 цента. Спрос на бентонит тоже определенно вырос. Правда, количество просьб о банковских кредитах оставляло желать лучшего. Зато еженедельный оборот Пантеона благодаря эпидемии гриппа намного превысил среднюю величину. Все шло так гладко, что Стойт покончил с делами на час раньше, чем рассчитывал. Дабы с толком использовать лишнее время, он решил по дороге домой заглянуть к своему управляющему и узнать, что творится в усадьбе. Разговор продолжался всего минуту-другую, однако этого оказалось достаточно, чтобы Стоит расверепел и ураганом понесся к машине. «Едем к Проптеру!» — грубым, недопускающим возражений, тоном скомандовал он, захлопывая дверцу. Он так и кипел негодованием. «Да что этот нахал бил Проптер себе позволяет? Сует нос не в свое дело!» И все из-за этих паршивых бродяг, которые приезжают на апельсины. Все ради этих подонков, этих вонючих, грязных, безработных. Стоит терпеть не мог толпы оборванных сезонников, от которых зависел сбор его урожая. Его ненависть к ним была больше, чем обычная неприязнь богатого к бедным. Не то чтобы он не испытывал той сложной смеси страха и физического отвращения, скрытой жалости и стыда, которую богачи, загоняют внутрь, превращая в источник постоянного раздражения, было и это, но помимо и сверх этой общей классовой неприязни к беднякам, он ненавидел их по другим личным мотивам. Стоит сам был выходцем из бедных. За шесть лет протекших со дня бегства Джо от отца и бабки в Нашвилле до его усыновления паршивой овцой в семье калифорнийским дядей Томом, Он, как ему казалось, познал все, что следует знать о жизни бедняков. Эти годы посеяли в нем неискоренимую ненависть к самой этой жизни и в то же время неискоренимое презрение ко всем, кто обказался слишком глупым или слишком слабым или слишком невезучим, чтобы вырваться из того ада, куда они попали по рождению или благодаря обстоятельствам. Бедные были ему отвратительны не только потому, что представляли собой потенциальную угрозу его положению в обществе, не только потому, что их невзгоды требовали сочувствия, которое он не желал проявлять, но и потому, что напоминали о перенесенных в прошлом тяготах, а то, что они по-прежнему оставались бедными, лишь подтверждало их ничтожество и его собственное превосходство». А поскольку он в свое время хлебнул лихо наравне с ними, то теперь было бы просто несправедливо избавлять их от мучений. И еще. Раз их безвылазная бедность доказала, что они достойны презрения, то богатый человек вроде него имеет полное право всячески третировать этих жалких тварей. Такова была логика Стоита. И вдруг какой-то сумасшедший бил Проптер... Пытается опровергнуть эту логику, подбивая управляющего не использовать избыток рабочей силы для снижения заработной платы, а наоборот поднять ее. Это теперь-то, когда весь штат кишит безработными оборванцами. Мало того, надо еще, видеть ли, о них заботиться. Строить им хижины, как сам этот кретин. Двухкомнатные хижины по 600-700 долларов каждая и для кого же? Для этих бродяг и их баб. Да еще для этих мерзких детей, таких грязных, что он их в свою больницу и на порог не пустит. Ну, если, конечно, им не будет грозить смерть от аппендицита или чего-нибудь похуже, ну, тогда ясное дело, пожалеешь. Но все-таки, что он о себе воображает, этот несносный проптор? И ведь не в первый раз уже вмешивается. Автомобиль катил в сгустившихся сумерках межапельсиновых рощ. А стоит, сжав правую руку в кулак, то и дело свирепо впечатывал ее в мясистую ладонь левой. «Я ему покажу», — шептал он, «я ему покажу». Пятьдесят лет тому назад в школе толстяка Джо дразнили все. Не дразнил только Бил Проптер. Хотя и был в числе старших и более сильных, Они встретились снова, когда Билл преподавал в Беркли, а сам он неплохо заработал на недвижимости и только начал заниматься нефтяным бизнесом.